Было бы и нам неплохо вместо того, чтобы целиком идти в ванную, отправлять туда перед едой один только руки. В конце августа 1963 года около бразильского города Саграна фамилия три мальчика стали зрителями необычного спектакля. Набирая воду из колодца в саду, они заметили нависшую над деревом сферу. Внутри неё были видны какие-то люди. В нижней части сферы образовалось отверстие, два луча осветили землю, И по этим лучам, как по тропу, в сад спустилось стройное существо огромного трёхметрового роста. Оно пошло по земле, согнув ноги дугой, раскачиваясь из стороны в сторону и раставив руки, как будто боялось потерять равновесие. Прошло метров 6 и село на камень. На голове у него был прозрачный шлем, а посреди лба что-то похожее на глаз, только чёрный. Каблуки его высоких ботинок оставили на земле глубокие треугольные отпечатки. Одежда на нём была блестящая. Как только он сойдя с трапа из лучей коснулся земли, этот блестящий комбинезон как бы наполнился воздухом. На груди у пришельца висел какой-то квадратный предмет, время от времени вспыхивавший ярким светом. В это время внутри сферы операторы, похожие на людей, что-то делали за пультом управления. Гигант сделал резкое движение, как будто хотел поймать одного из мальчиков, и тот схватил камень, намереваясь защитить себя, но ребёнок сразу почувствовал, что ничего не может сделать пока это существо смотрело ему в глаза. Гигант развернулся и по тем же лучам зашёл в сферу, и она улетела. 9 октября 1954 года пурного лошати в Франции, четверо детей вечером в половине седьмого, катаясь на роликах в стороне кладбище, увидели что-то светящееся. О том, что произошло дальше, рассказывали так. Это была шарообразная машина примерно 2,5 м в диаметре, стоявшая на трёх опорах. Вскоре из неё вышел человек ростом около 1 метра 20 сантиметров. В руке он держал электрический фонарик, ослепивший нас, но мы смогли разглядеть большие глаза и лицо, покрытое щетиной. Его одежда напоминала чёрную мантию, похожую на сутану господина Кюре. Он посмотрел на нас и что-то сказал, но мы ничего не поняли, а потом погасил фонарь. Мы очень испугались и бросились на утёк, а когда оглянулись, то увидели, что высоко в небе быстро летит какой-то яркий огонь. У около кладбище карлик в чёрной мантии, шарообразный летательный аппарат. 26 июля 1965 года в бразильском городке Каразиньо несколько человек встретили пятерых карликов в чёрной униформе и коротких сапожках. У одного из них заметили в руке что-то вроде ярко светящейся волшебной палочки. В начале сентября 1965 года в Халапе, Мексико, местный репортер, двое таксистов и Тореадор наблюдали полёт объекта, опоясанного узкими, освещенными изнутри окошками. Через них было видно существо, одетое в чёрное, со сверкавшими кошачьими глазами. Оно держало в руке какой-то светящийся длинный пруд. Объект вместе с существом внезапно исчезли. Напоминает всё это хоть в малейшей степени инопланетян. Это уже больше похоже на демонологию, чем на уфологию. Анеопоздно налетающие объекты никуда не делись, тоже тут приделе. Создателям сказок, фантастических романов, кинофильмов не обязательно напрягать воображение. Достаточно заглянуть в архивы уфологии. Там есть прототипы всех существ, которыми Голливуд очаровывает или пугает обитателей земли. Эту фабрику грёз в кавычках можно сравнить с магическим зеркалом, через которое маги-режиссёры увлекают землян в мир загадочных, причудливых созданий. Сейчас мы встретимся с Бэтменом, только еще до того, как он стал героем фильмов, поменяв свои пристрастия и встав на пути добра и справедливости. В кавычках. Незнакомец был высок, худощав и силен. Нос его заметно выдавался, а мощные костлявые пальцы напоминали когти. Он отличался невероятной подвижностью. На нем был длинный и не спадающий плащ, а на голове высокий на вид металлический шлем. Из-под плаща виднелся плотно облегающий комбинезон из какого-то блестящего материала похоже на тонкую клеёнку или металлическую сетку. На груди висел фонарь